Глава 15. Наконец, к великой радости Задова вернулись Феня и Троян. Их заслушивали на Реввоенсовете. Уж больно важный был вопрос — судьба Махновской казны и освобождение Гуляйполя. Тимофей долго откашливался, и было такое впечатление, что все разведданные уместятся в одном междомете «Эгеж», Ну, пришлось молчуну разговориться, и оказалось, что глаз у него зоркий, и рассказал он толково, не потонул в мелочах. В Гуляй-Поле богуславский полк, но там не войск, а узвар с разного фрукту, но и в ковчег. И какие крымские гусары, и калмыцкие джигиты. Вон сначала початку было на верблюдах, а потом пересили на коней, бо верблюда чогось сдохлы. — Оборона в Кругово окопы, штук двадцать пулеметов и две артбатареи. — Шоще? — Ще? ще? — Меж собой солдаты не ладят. Пьянки, бейки — вот такие. Немного помолчав, Тимофей добавил, словно о незначительном. — Лошкевича не знайшлы, кажуть, хувается. Про Лошкевича Феня лучше скажи. Лошкевича на той неделе видели. Был одетый якпан в шляпе в золотых очечках, а потом переоделся в свое, вселенское. У Зойки Шепшин живет на цыганской стороне. Зойка двух коней торговала. Похоже, куда-то собирается. А может, Лашкевич? Махно и Задов переглянулись. — Хватит тянуть. — Гуляй поле, надо брать, — твердо сказал Нестор. — В лоб не возьмем. Предупредил его Черныш, разворачивая перед Нестором карту. — Ты ж слышал, что Троян говорит. — Богуславский полк... Сильная оборона, окопались. Махно стал нервно ходить по штабному помещению. Где Кожан? Возле Бердянска, там тоже упорное сопротивление. Пошли ему в подмогу Лепеченко с конницей и... и Тимошенко с артиллерией. Уже грузится. Калашник ищусь, сообщают, взяли Александровск. Ну вот, Александровск взяли, а гуляй поле не можем. Стыд получается. Столица наша, сердце. Сам по виду хлопцев, решительно сказал Махно. Ну, взять-то возьмем, но потери будут большие. Вот я и думаю, думаю, почему волк до да коняки сзаду подкрадается? Натура такая, улыбнулся Черныш. Он привык к изгибам мысли Нестора. Не, это я насчет потерь. Зубы не хочет потерять, вот и хитрует. Надо мы нам что-то хитрое выхитровать. Вечерело закатывалось солнце. Нестор в бинокле рассматривал знакомые ему с детства тополя, силуэты домов, гуляй поле. Семка! Чуешь, Семка, позвал Нестор Каретникова. Глянь, он, деда Бученко, хата, угадуешь? Ищеб, грушу у него были, в два кулака, а сладкие. Да нет, у Хоменко. Через два сада, а у Бученко ранние яблоки были. Не спорь, Нестор. — Меня за те груши дед Бученко крапывый паров, на всю жизнь запомнив его груши. Позади в балочке ждала кавалерия Каретникова. Бойцы из торб кормили лошадей овсом. На склонах, накренившись, стояли тачанки. Здесь же переодевались махновцы. Среди них и Сава, теперь уже после Амельяна и Карпа старший брат в семье Махно. Все надели черные бешметы и черкески, небольшие белые папахи и курпея. Левка Задов придирчиво осмотрел их. — Ты куда, Папаху, с четырьмя тесемками надив? сердито спросил Задов у Савы. — Ты ж сотник! Восемь тесемок! Левка снял с одного из махновцев Папаху с восьмью перекрещенными тесемками и нахлобучил ее на голову Савы. — Так по дуре можно всю операцию завалить. Из -за — Из-за мелочи? — буркнул он. Он еще раз осмотрел переодетых махновцев и остался доволен. Ты, Сава, веди хлопцев лысой балкой до самой макеевой хаты и там ждите. Добре, шо форма черна. Нам це для темной ночи в самый раз. Вдарим, як начнет светать. Тут на рассвете всегда туманет стоит. Другой раз так и, что даже пальцев на руке не видно. Так шо вслух як вдарить пулеметы, сразу же в окопы. Сава кивнул и первым спустился на дно балки. За ним потянулись и остальные переодетые махновцы, белые папахи за пазухой, в миг растворились в зарослях верболоза. Вскоре стих их хруст сушняка под их ногами. Ну, хлопцы, махно расстелил на траве свою бурку, улегся. Осенняя ночь длина. Сон никак не шел. Как всегда, во время боевых операций, связанных с маскарадом, переодеванием, неожиданными трюками, Нестор испытывал особое возбуждение. Может быть, не актер жил в нем, а режиссер? Но, впрочем, он и был режиссером необыкновенной по изобретательности партизанской войны. Каждый бой для него становился спектаклем, и чем больше рисковал он сам в таком спектакле, тем более волнующим и радостным был выход на поклоны к восторженной и признательной аудитории, состоящей из настоящих ценителей, тонких знатоков, профессиональных изощренных и бесстрастных вояк. Проснулся он, едва начало светать. По степи плыл туман, затапливал низинки. Нестор подошел к конникам, те уже были готовы к атаке. «Ну что, хлопцы, теперь, як в театре, наш выход», — сказал он. «Задача проста — проскочить перед их намокопами так, чтобы ни одна пуля не догнала. Приковать на себя их внимание, пусть откроют огонь» а самим исчезнуть. Это будет вроде как репетиция атаки. А в атаку пойдем, когда уже наши хлопцы до них в окопы попрыгают. Все понятно? — Да чего ж. Нестор остановил взгляд на задове, а ты лег чего в тачанке? — Так вы же знаете, и подо мной Я к тебя только девки терпят. Хлопцы сдержанно засмеялись. — Есть одна такая, что не подломуется. пошутил кто-то из повстанцев и осекся. — С Левкой лучше держать себя поосторожнее. Он, конечно, добродушный с виду, мягкий, как тряпичная игрушка, но в маленьких глазах иной раз такое блеснет, что холодком окатит. Медведь, он тоже вроде зверь незлонравный, но лучше обойти его стороной. — Тихо! — прошипел Нестор. Они долго стояли, вслушиваясь. Наконец где-то вдали в отсыревшем воздухе простуженно татакнул пулемет, ему отозвались винтовочные выстрелы. Началось. «Ну что, гайда!» Всадники сорвались с места, стали набирать ход, и через мгновение тишина взорвалась многоголосым криком «Даешь! Ура! Гайда! Смерть им!» Вышли на прямой ход, мчались вдоль окопов. Оттуда тоже раздались первые винтовочные выстрелы, застучали гуще, залились длинными очередями пулеметы, а всадники уже уходили от окопов, скрывались в тумане. Окопавшиеся белогвардейцы стреляли в туман, а в окопы тем временем вваливались все новые защитники. Никто не обращал на них внимания. В черкесках свои. Сам свалился прямо в пулеметное гнездо. Я, хлопцы, отобьемся, господин сотник, не впервой. Никто не услышал два револьверных выстрела, а и услышал бы, не обратил внимания. Кругом стоял сплошной гул. Один из пулеметчиков свалился замертво, а второй, раненый, вцепился в Саву. Удар кавказского кинжала успокоил и его. Савва развернул пулемет. Ему помогал один из махновцев. Максим теперь бил вдоль окопа, срезая всех, кто находился в нем. Сначала в одну сторону, потом в другую, и окоп смолк. Махновец и Савва поволокли пулемет дальше, к новой точке, А кавалеристы Каретникова, сделав кружок, вновь выплыли из тумана, впереди мчался Нестор. «Гайда, хлопцы, батько с нами!» Неслись всадники, они были воодушевлены, один упал, другой, но не было уже того шквального огня. Лишь кое-где еще раздавались одиночные винтовочные выстрелы. Наблюдавший за ходом боя с крыши одной из хат, где предварительно была снесена часть соломенного верха, Командир богуславского пехотного полка вдруг возмутился. «Что за черт? Почему замолчал правый фланг?» И, обернувшись, крикнул вниз «Резерв!» Между тем в окопах правого фланга завязалась жестокая рукопашная схватка. У Нестора на бедре были порваны гусарские чакчиры, сочилась кровь. Но кто обращает на это внимание в полубое? Пешие махновцы, следующие за кавалерией, вваливались в окопы, вступали в рукопашную... Белогвардейцы стали поодиночке и группами выскакивать из окопов, бежать к спасительным гуляйпольским хатам. И тут, проскочив в линию окопов, развернулись тачанки. Пулеметы ударили по бегущим, по хатам, откуда велся огонь. Богуславский полковник торопливо спустился с крыши дома, сел на лошадь, за ним адъютант. Они проулком выскочили из села и понеслись к окопам. Надеялись остановить бегство. — Дед Правда! — Углядел выплывающих из туманов всадников, щуря глаз, одной короткой очередью срезал и полковника, и адъютанта. Вот жалко, Фома Кожан, не бачив, — сам себе буркнул дед, отрываясь от рукояти Максима. Конница, перемахнув через окопы, уже была в гуляй-поле. Перепуганные куры с диким криком шарахались из-под копыт лошадей, звучали выстрелы из-за плетней, из окон, Но попасть в бешено несущихся всадников было не так-то легко. Рубка завязалась прямо на улицах. И все. Догорало то, что запалили. Посносили с улиц в тенек убитых, перевязали раненых. Мирные звуки повисли над селом. Мычали коровы, перекликались петухи. Нестор сидел, прислонившись к тыну. Юрко перевязывал ему ногу, разрывая на полосы запасную рубаху. — Потуже затягивай, чтоб кровь не шла, — попросил Нестор. — Мне же че, до матери надо зайти. Найди какую-нибудь палочку. К Нестору подбежал махновец, все еще одетый в черную казачью форму, правда, разорванную в нескольких местах, и застыл, молча глядя на него. «Ну, шо шо — Ну что там? шов вскинулся Нестор. — Не знаю, как сказать. Тихо и испуганно сказал он. — Говори, ну! — саву убыл и батьку, брата вашего. — Як? — попытался вскочить, морщись от боли Нестор, и не смог. — Да кто ж, знаю, в бою честь пуля. — Ну Вот. — А я ж до матери, як я и скажу. Ему принесли палку. Хлопцы, столпившись вокруг него, ждали дальнейших указаний. А он сидел молча, словно не замечая обступивших его бойцов. — Батько! — Все, гуляй поле наше. Чуете, батько? Нестор не ответил. Он еще долго сидел молча, словно ничего и никого не слышал, и встал только, когда Григорий взял его за руки, подставил свое плечо. Толпа сопровождала его к дому. Сильно изменилось Гуляй-Поле за эти годы. Вместо иных домов одни развалины, окна у многих хат заколочены досками, белые стены поколупаны пулями и осколками, пообсыпалась глина, открывая дранку, и мальвы уже давно отсвели в садочках». Гурьба детей, невесток высыпала навстречу Нестору и Григорию, но все они расступились, пропуская вперед мать. Евдокия Матвеевна, уже совсем седая, припадала то к одному, то к другому сыну: Ой, сыночка, вы мои, соколо ясней, вернулась, пришли до матери, потом вспомнила и будто почувствовала беду, вскрикнула: а где ж Сава! саваде!" где? Из открытых дверей маленькой, тоже порядком обветшавшей, крестовоздвиженской церкви доносилось монотонное гудение дьячка, отпевающего покойника. Нестор, Григорий, Юрко, Каретников и другие командиры и бойцы, бравшие село, многие перевязанные свежими бинтами, стояли у паперти, ждали, курили, но Ахно опирался на палку. В церковь никто не заходил, анархисты все же. Гнат Пасько, согнутый болезнью, с трудом поднялся по ступеням, ведущим в церковь, — Обернулся. — А вы чего ж? — Зайдите, уважьте. — А тебе ж батьку Христыл и тот. — Иды, Гнат, иды, — ответил за всех каретник, — нам не положено. Гроб с телом Саввы вынесли гуляй-польские старики. Гнат тоже, пошатываясь, подхватил тяжелую ношу, подставил плечо, но тут уже хлопцы пришли на помощь. За пределами церкви их власть. Для общего прощания гроб поставили на козлы, Нестор, хромая первым, подошел к гробу, тронул растрепавшийся ржеватый чуб убитого, пригладил его, стараясь не задеть венчик, поцеловал в лоб и впервые заметил седые пряди в волосах брата. Как много времени они провели рядом. Да вот все недосуг было посидеть плечом к плечу за чаркой, вспомнить детство, поговорить по душам, со слезой. «Вот, братику, порадуйся». «Наше теперь гуляй поле, и Александровск, и Екатеринослав, и никому мы уже свою землю не отдамо. За святое дело ты жизнь отдав, победим, поставим тобе высокой памятник». «Не надо памятников, не надо, бо скоро ступить ногой буде никуда. Одни памятники стоят, ты муть», — схлипывала Евдокия Матвеевна, поддерживаемая невестками. Пятеро вас было у меня, сыночков, а осталось только двое. И все стреляют-то стреляют, стреляют убывают-то убывают. Русские люди сами себе уничтожают Боже милосердный, матер заступница! Останови ты, брата, вбывство! Останови кровопролыть Молчали махновцы, насупившись. «Как остановить ее, эту войну? Как?» Точно к кладбищу к захоронению поспел оркестр без вулика, от поезда его привезли на бешеных бричках. Нестор требовал прислать музыкантов заранее, чтобы они сразу же после взятия гуляй-поля исполняли победные марши и всякое иное. А вышло так, что пришлось играть и траурный марш Шопена, и ой чего ты почернило зеленее поле, и ой на горе в огонь горыть, а в долыне казак лежит. Так душевно играли, что все село взвыло. Действительно, ну как остановить войну? Никто не хочет ее останавливать. Ни большевики, ни анархисты, ни Деникинцы, ни колчаковцы, ни зеленые, ни. Да, никто не хочет. Все рвутся в победители. По неразъезженному проселку, закутанный в какой-то мятый серый плащ, на бедарке ехал Тимош Лашкевич. Часто оглядывался, ждал погони но ошибся, лишь трое всадников скакали ему навстречу. Навстречу? Значит, не гуляй, польский. Гуляй, польский в селе, после боя заняты другими делами. Всадники и верно проехали мимо, и Тимош облегченно вздохнул, но услышал, как за его спиной смолк стук копыт, и чей-то до боли знакомый голос издали спросил, Тимош, а ты чего ж не здороваешься? Лошкевич не отозвался, может подумать, что обознались, торопливо стегнул лошадку, но сзади застучали копыта, и всадники, обогнав, преградили ему путь. «Так разбогател, что уж знамо и знаться не хочешь?» — даже как-то весело спросил калашник. «Куда ж путь держишь?» «Та слыхав, стрельба была. Ах, тузг им, хиба поймешь. Брехать не надо, Тимош. Ты все поняв». И Калашник перебрался с коня на бедарку, забрал у него вожжи, С издевкой спросил: Так куда поедем? Командуй. Известно, куда, до да батька, тихо и обреченно ответил Булгахтер. Тимош Лашкевич стоял перед махновцами: перед Нестором, Задовым, Кляйном, Каретниковым, Калашником, Аршиновым, Чернышом. На тачанке выседал дед Правда, рядом с его тачанкой толпились еще с десяток повстанцев. За их спинами поднимались полуобрушенные стены старой кузни, которые хранили память о юности многих из этих посидевших, исполосованных шрамами вояк. Здесь некогда они, тогда еще совсем мальчишки, давали клятву верности друг другу и их делу. И Тимош тогда был с ними, один из них. На Лашкевиче от недавней красивой жизни остались лишь золотые очечки да золотая цепочка от часов, что свисало из кармашка старого поношенного пиджачка. Не тот это был Тимош, что прежде, сытый, заплывший жирком, не отошедший от многодневного пьянства, он не поднимал глаз, упрямо смотрел вниз на носки своих грязных щеблет. Ну не верю я Тимош, говорил Махно с болью, чтоб за каких-то два месяца. Всю нашу армейскую казну, наши гроши общественни, ты что имения покупав?» Буржуазия, она проклята сбыла с путя. Попробовал объясниться Тимош. Як пришли кадеты, кругомцы рестораны, гулянки, девки нарядни, красивые. Трохи як паны пожив, втянулся, все лучше жить захотелось. Як их там два месяца. Сладкое время быстро бежит, вздохнул Тимош и поморщился от осознания своего преступления. Дней десять, может, трохи больше. За десять дней ахнул Левка задом. Всю казну. А что такого? В Гулеполе, конечно, по-простому. Потом попав в Катеринослав. А тут магазины, одежа всякая, в театрах голе девки танцуют, титьками трясут. А красы заразы! Пошукать по свету не найдешь больше таких. С Петрограда, с Москвы. Не, с початку я трошки грошей взяв, чтобы одиться, хорошо выглядеть и сам не заметив, як в буржуазную жизнь втянулся, познакомился с одной дамой, княгиня. Не правда? Чистопородная княгиня, че чи графиня? Черт их разбери, По французскому джеркоче, як на сеньня лузае. Так верите? — Ни, я таких красивых даже на картинках, Николай, не бачив. — Так таких и не бывает, одне шампанский зараза пье и икрой заедая, конфет в золотей бумажце, а похучешь яка, обнимешь, начи тебе в деколон посадыла, в сьёго, с головою, и на шо Господь сотворив таких, на нашу погибель чешо. Хлопцы слушали, раскрыв рты, они и негодовали, и удивлялись, и завидовали. Прям рассказ Синдбада морехода. Потом одна графиня появилась, красивше первой, тоже по-французскому, як забалакая, наче голуб воркуя, и на фортепианох играла, и на гитаре, слухаешь душа на небе. А потом уже в трех стала до меня проходить. Булгахтер то ли хихикнул, то ли всхлипнул. В одну постелю мамочки. В рестораны их возыв, купляв им якісь каменья, Яхун и голубиной крови, цевон и так называли, за деньгами на хутром отапся, як за соломою. «Ищем им духи, купляв французьки. Так не поверите, одна така, он показал на мизинце, мы не пусенька, пляшечка, стоя больше, чем добра коняка». Был теплый солнечный день, какие редко случаются в такую позднюю осень. до рябина, что росла за кузней и впрямь горели, словно те самые яхонты голубиной крови. Левка вдруг гаркнул «Всё це брехня!» «Як же тебе контрразведка не запедозрила!» «Ой, Лёва, разведку можно як бабу купить, даже ще и проще! Ты мене прости, но за хорошие гроши вон и мене царём бы признали", ответил Лошкевич. «Все так брали, так брали, и що я вам скажу? Програют и войну, хлопцы! Серёдка у них гнала. Кроме грошей та гулянки там ничего нема. Не, щитой, кокаин нюхают, и карты, черулетка рулетка. Награблять, а потом в рулетку проиграют. И все только до удовольствия тянутся, вроде них последний день. — Ну, спасибо, Тимоша, что глаза открыв, — заключил Махно мрачно. — От кого-то кого? От кого От тебя я такого не ожидал. С малых годов, товарошувалы, як браты были». Я и сам от себя такого не ждал. — Ну, и какое у вас будет волеизъявление? — спросил Махно у хлопцев. Исчезла, стерлась с лиц блаженное выражение, подобное тому, с каким дети слушают сказку, молчали. — Эх, хлопцы, я так хорошо погулял, что и помирать не жалко. — Расстреляйте меня, — попросил Тимош. — Уважим, — первым отозвался дед Правда. «Ну чего там, просить, человек? Росстрелять?» Эге -э ж!» Присоединился ко всем Тимофей Троян и вдруг добавил «Грех невеликий". «А может, кто в защиту Тимоша что-то хорошее скажет?» Спросил Махно, но все промолчали. «Значит так, народ постановил уважить Тимоша Лошкевича и исполнить его просьбу». И тут же по бокам Лашкевича встали задов и каретников с револьверами, взвели курки. Тимош посмотрел на них, затем поднял голову, подставляя лицо щедрому украинскому солнцу. — Сонечко! — вздохнул он. — от якобы воно зашло. Нестор тоже поглядел на небо. — Не спешим. Он хмарко скоро подойдет. И ушел, не хотел смотреть на эту казнь. Жалел Лашкевича. Готов был простить ему все за те долгие годы верной дружбы, и не мог. Не имел права. Знал, стоит один раз нарушить закон, и зашатается дисциплина. Все рухнет. Задов и Каретников поставили Лашкевича под стеной кузни. Солнце и верно вскоре закрылось облаком, которое почернело и расползлось. Пошел дождик и тут же перешел в мокрый снег, Лица махновцев стали мокрыми, капли ползли по окулярам булгахтера. «Может, спиной повернешься?» — спросил Задов. Да не, чего там?» «Все одно, очки залило, не бачу ничего», — ответил Лошкевич. «Дозвольте, да хлопцы, закурить. Кури». Лошкевич достал из брючного кармана золотой портсигар, папиросу, чиркнул французской зажигалкой в виде голой девушки, исторгающей срамной пламя. Затянулся, блаженно ухмыляясь, подставляя лицо снегу и пряча папиросу в рукаве. Хлопцы терпеливо ждали под холодным, тут же тающим на лицах и одежде снежком. Ложкевич сделал еще две-три глубокие затяжки, отшвырнул папиросу, положил к ногам часы с цепочкой, портсигар, зажигалку, очочки. казну хлопцы. Два выстрела слились в один. В обратный путь в Екатеринослав. Они собрались быстро. Юрко поставил в тачанке у ног Нестора саквояжек рванцы штук сто. Це все от армейской казны осталось. Каретников раскрыл саквояж и бросил туда портсигар и все, что передал им казненный. Махно взял в руки зажигалку, повернул ее, рассматривая, чиркнул. Девушка бесстыжа, раскинув ноги, вспыхнула язычком бензинового пламени. Махно швырнул зажигалку далеко в степь. Непотребство. С этого и начинается буржуазнее разложение. Дальше ехали молча, не прячась от дождя и снега. В ставке Деникина в Таганроге царило явное уныние, все были озабочены. Черные флажки на карте, обозначающие районы, захваченные махновцами, маячили в глубоком тылу гигантской и богатейшей территории, занятой белыми войсками. Эти флажки выглядели как смертоносные штыки. Бандиты так называемой армии «Махно» взорвали склады боеприпасов на Бердянской косе, разгромили главную артиллерийскую базу в Мариуполе, докладывал оперативный работник штаба полковник Цверичевский, втыкая на карте один за другим еще несколько черных флажков, уничтожено артиллерийская база, которая снабжала фронт орудиями, ремонтировала пушки и пулеметы. — Хватит! — предвал полковника Цверичевского-Деникин. — Все это я уже знаю. Каковы ваши предложения? Главнокомандующий обратился, впрочем, не к полковнику, а к своему любимцу, начальнику штаба Романовскому. — Что скажете, Иван Павлович? — У нас на переформировании «Кавказская» Терская и Донская дивизии, мы можем срочно бросить их против Махно». «Да-да», — то ли соглашался, то ли размышлял Деникин. «Разрешите высказать мнение?» — неожиданно вмешался полковник Цверичевский. У него был вид бывалого рубаки, шрама на лице, левая рука висела плетью. «Говорите», — раздраженно бросил Деникин. «Силы Маймаевского под Курском иссякают. Между тем Троцкий сформировал очень сильный, кавалерический корпус Буденного и угрожает нашему наступлению с фланга. В этом случае нам нечего будет противопоставить контрудару красных. Деникин и Романовский переглянулись. Это что ж получается? Яйца уже начинают учить курицу. Но Цверичевский, кажется, не заметил этого и продолжил. Да и тех трех дивизий не хватит. У Махно свыше 50 тысяч штыков и сабель, и он занял прочную оборону я полагаю надо пойти на компромисс пока свернуть наступление на москву оттянуть фланги и передовые части организовать узлы сопротивления отбивая атаки троцкого и нанося красным урон разобраться с махно иначе крах у нас слишком много фронтов и мало сил наступило тяжелое молчание компромиссы полковник не всегда приносят успех но всегда позорят офицерскую честь. Офицер, как вам, вероятно, говорили в академии, всегда прям открыт, беспорочен. Он рыцарь! Почти как мальчишку отчитал Цверичевского Романовский. Цверечевский лишь побледнел, но не проронил ни слова. — И потом, вы хоть понимаете, что дезавуируете план компании? — спросил Романовский. — Вообще неслыханная дерзость! Цверечевский Предполагал, что разговор может принять именно такой оборот, ведь план был разработан лично самим главнокомандующим и все же надеялся на здравый смысл. Я не мог не сказать. Вытянувшись в струнку, твердо заявил Сверичевский. «Виноват. Прошу отправить меня на фронт в любую часть». «Отлично», — согласился Романовский. «Примите роту у генерала Туркула. Слушаюсь». Деникин с показным равнодушием смотрел в окно на море. Он понимал правоту офицера, но как отказаться от собственного плана, от чистолюбивых замыслов? Цверичевский вышел на штабное крыльцо, закурил. И негромко, а скорее сам себе сказал, дурак. Проиграл компанию. Деникин, естественно, не слышал этой реплики. Он углубился в бумаги и, читая донесение отгородился от жизни, которая требовала от него таких качеств, каких у генерала не было и не могло быть. Его учили ведению правильной войны. Всем своим существом он впитал уроки именно такой войны. Но сейчас от него требовались ежедневные, ежечасные решения, которые противоречили друг другу. Последующие порой исключали предыдущие. Все менялось, вертелось, сталкивалось, подобно стеклышкам в калейдоскопе. Командующий тщательно скрывал от других, что он попросту растерян. Стремительное наступление клином на Москву давало ему уверенность и подпитывало своей целеустремленностью силы генерала. «Вот возьмем Москву, а потом, а потом...» Вот и этот неутихающий конфликт с Грузией, о котором он читал очередное донесение, был так запутан, что хотелось отбросить бумагу и закричать «Хватит! Хватит! Возьмем Москву и все решится!» Конфликт был нешуточный. Более года назад, объявившая себя независимой, Грузия захватила бывший Сухумский округ и пошла дальше, отвоевав земли так называемой Кубано-Черноморской Советской Республики, Адлер, Сочи. Более того, грузины захватили Туапсе, важнейший российский транспортный узел в двухстах с чем-то верстах от Сухума, и острие наступления, только что появившейся грузинской армии, нацелилось на Новороссийск. Это победное шествие остановило тогда вспыхнувшая в тылу война между грузинами и абхазами, превратившаяся просто в резню. Деникин, взяв в руки командование добровольческой армии, вышиб с этих земель красные и грузинские части и даже помог абхазам, жаждавшим союза с русскими. Англичане, сменившие в Закавказье немцев новые хозяева нефтяных скважин в Баку, потребовали от Деникина остановиться и даже отступить. Тогда и возникла переписка с главой английской военной миссии бригадным генералом Бриксом. Отвлекаясь от насущных дел, Деникин стал неторопливо просматривать копии написанных им писем к бригадному генералу, которые хранились в Бюваре с надписью «Грузинский конфликт». Совсем недавно он писал Бриксу, «Предлагаю союзному командованию немедленный вывод грузинских войск из Абхазии» дабы избавить абхазский народ от насилий, могущих вызвать кровавую смуту и дать ему возможность приступить к мирной работе. От себя добавлю следующее. Первое. Ненависть абхазов к грузинам так сильна, что никакое совместное жительство этих двух народов невозможно. И все равно путем кровавой борьбы абхазы добьются своей свободы, а потому всякое препятствие в удалении грузин из пределов Сухумского округа только ухудшит дело и вынудит к вмешательству посторонней вооруженной силы для восстановления порядка. Второе. Сухумский округ необходимо теперь же объявить нейтральным, немедленно вывести оттуда грузинские войска и администрацию и возложить поддержание порядка на абхазские власти, свободно ими самими выбранные, и на военные отряды, сформированные из Абхазов. Третье. Грузины должны быть отведены за реку Ингур, то есть за бывшую границу Кутаистской губернии. Их претензии на район, лежащий между реками Кадор и Ингур, ни на чем не основаны, ибо население этого района относится к грузинам с ненавистью еще больше, чем население остальной Абхазии. Увы, увы, Англия не вошла в суть дела, не поняла. Или не захотела понять, да и кто и когда хотел вникать в нужды и беды России? Голова Антона Ивановича разболелась от этих размышлений и воспоминаний. Что толку мучиться, если он сейчас не может ни на что повлиять? Скорее бы добраться до Москвы.